Глава двадцатая Мы направились к дому, взявшись за руки. Ночнушка облепила мое тело. Но как только переступили порог и вошли в темный коридор, у меня перехватило дыхание. В тени маячила фигура. Когда она вышла на свет, серебристый лунный луч озарил вишнево-рыжие волосы Элрин и ее бледную кожу. Она скрестила руки на груди и прищурилась. «Наслаждайтесь?» Ох, как неловко. Я отпустила руку Роана. Она следила за нами. Они пара? Что за фигня? Я просто... Я прочистила горло. Пойду к себе. Элрин сделала шаг навстречу, не спуская глаз с Роана. «По-моему, это хорошая идея — позволить Кассандре уйти в свою комнату. Верно, Роан? Ты же знаешь, что произойдет, если вы переспите?» Судя по ее тону, среди возможных последствий могла быть кастрация. Теперь я начала раздражаться. Что происходит между этими двумя? Если Рон и Элрин вместе, то что сейчас было между нами? Я случайно не встала между вами? Рон встретился со мной взглядом. — Нет, — твердо ответил он, — не встала. Но Элрин права. Тебе лучше пойти к себе и поспать. — Как скажешь. У меня было ощущение, что мне только что дали отставку. Даже если я и не вставала между ними, у элрины и Роана есть секреты, которыми они не хотели со мной делиться. И это было больнее всего. Я проснулась утром на сбившихся простынях. Бледный свет лился в комнату сквозь старинные окна на чистые белые простыни и каменные стены. Я спала крепко, без кошмаров. Впервые за долгое время. Но едва проснулась, меня охватило смятение. Неужели прошлой ночью Роан просто питался моей похотью? В конце концов, именно так он черпал свою силу. А когда его рука находилась у меня между ног, то, безусловно, он напитался как следует. Кажется, у них с Элрин связь, закрепленная столетиями близости. Гроза еще не стихла. Дождь по-прежнему барабанил в окна. Я встала с кровати в ночнушке и, порывшись в позаимствованной одежде, натянула чёрное платье и трусики. Сегодня в особняке царило странное напряжение, как будто ужас, который я вчера внушила его обитателям, до сих пор витал в воздухе. В коридоре послышались тихие голоса, и я спустилась вниз, в столовую, на запах жареного мяса. В животе отчаянно заурчало. Кстати, который час, чёрт возьми? всех хмуро сидели за трапезой, Состоявший из мясных пирогов и картофельного пюре, от подливки поднимался пар. бранвин обхватил голову руками, уставившись в тарелку опухшими красными глазами. Нериус сердито посмотрел на меня, скривив губы. Абелиус сидел с ошеломленным видом. Его голубые глаза были широко распахнуты. А Элрин... Элрин выглядела так, словно хотела вырвать мне ребра и забить ими до смерти. Только Роан обрадовался мне. Его тело до сих пор слабо светилось. Справа от него было свободное место, где меня ждал пирог. Значит, все-таки ужин. Я проспала целый день. Рон приподнял бровь. Я подумывала разбудить тебя, но ты так сладко спала. Элвин наградила его таким взглядом, что внутри у меня все перевернулось. Затем она уставилась на меня. В ее глазах был лед. «Кассандра, как замечательно, что ты с нами!» «Опять собираешься испытать на нас свои чудесные способности, повелительница ужаса?» С тяжелым вздохом я выдвинула стул рядом с роном и пробормотала. «Извините. Насколько я понимаю, вы все попали под удар. Я еще не до конца себя контролирую». Элрин, пугающий резким движением, вандила вилку в свой пирог. «Насколько я понимаю, только вы с роном хоть немного поспали прошлой ночью. И все мы знаем, почему». Мои щёки вспыхнули. Давай не будем обсуждать это при всех. Я открыла было рот, чтобы ответить, но рон опередил меня. Довольно. Вчера была наглядная демонстрация способностей Кассандры. Нам нужно и дальше развивать их, больше тренироваться. Элрин ударила вилки по столу. Как бы не так. Я больше не собираюсь подвергать себя этому. Бранвин откашлялась. Рон, прошлой ночью мне снились кошмары. Если бы Абелио не помог мне с ними справиться, я бы сошла с ума. Рон посмотрел на них обоих. Найдем другое место для тренировок. Подальше от остальных, Фейри. Но мы должны продолжать. Король боится ее, потому что она наводит ужас. Она правда ужасает. Абелио покрутил в руке бокал с нектаром. Всех нас. Окажись, я послабее. Ссался бы весь день ты же не собираешься всерьез использовать ее силу ужаса? Она слишком непредсказуема. В бою она выведет из строя всех нас. Нужно спланировать атаку заранее и не рассчитывать на нее. Нериус подался вперед, наклонившись над столом. Взгляд его темных глаз был напряженным. Это абсурд. Может, она и ферри Уилла Брока? Эффертная, но она смертельное оружие. А оружие следует применять. «Её нужно обучить, и тогда мы сможем её использовать!» Бранвин подняла руку. «Согласна. Она офигенно устрашает. Давайте напустим этот ужас на войска короля. Похоже, мнение самого смертельного оружия никого не волнует», поинтересовалась я, разрезая пирог. «Нет», — категорично заявила Элрин. «Продолжай», — сказал Руан. «Думаю, это ещё не всё». «Ты о чём?» спросил Нериус. «Лондонский камень связан и с королем, и с моей силой». Нериус нахмурился. «Это просто долбанный большой камень!» Я потерла переносицу. «Не знаю, как именно, но камень важен. Я просто знаю это. Он каким-то образом пробудил мои способности. Нам нужно изучить его получше. Мне нужно изучить его получше». Рон хмуро взглянул на меня поверх бокала с нектаром. «В прошлый раз, когда ты к нему притронулась, он чуть не погубил тебя. Уверена, что хочешь попробовать ещё раз?» Я кивнула. «Этот камень обладает силой, и мы должны обратить её в свою пользу». «Ты хотела сказать «в твою пользу», — уточнила Элрин, «поскольку именно ты к нему прикоснёшься, а нам просто остаётся ждать и надеяться на лучшее». Я покачала головой. — Нет. Мы все должны этим заняться. Камень обладает огромной силой, и нам нужно забрать его у короля. Нужно украсть лондонский камень. Я сидела с опущенным стеклом на пассажирском сидении грузовика, подставив лицо прохладному ветерку, пока Нериус вел машину по пустынным лондонским улицам. Бранвин, Рон и Абелиу сидели сзади. Я вглядывалась в облачное ночное небо, на котором не было ни звездочки. К счастью, дождь прекратился, и посвежевший воздух улучшал настроение. Было начало пятого, над городом повисла тяжелая тишина. Даже пьяницы уже спали. Нериусу потребовалось несколько часов, чтобы арендовать грузовичок, новенький коричневый Ниссан Навара. Мы набились в него пятером, а Элрин осталась дома, потому что, во-первых, не хватало мест, а во-вторых, похоже, ей хотелось меня убить. Мотор Ниссана довольно урчал, пока мы проезжали мимо станции банк, приближаясь к цели. Я прокручивала в голове план. Меня беспокоило, что вес камня окажется проблемой. По меткому выражению Нириуса, это был долбаный большой камень. Хотя известняк весят не так много, как другие. К тому же у меня сложилось впечатление, что Роан способен поднять многотонный камень одним рывком. Проверив в интернете размеры камня и проделав несколько пессимистичные расчеты, я оценила его вес не больше, чем в 400 фунтов. Не вопрос. На Кеннон-стрит Нериус припарковал грузовик у обочины всего нескольких футах от витрины с камнем. Я с трудом различала его в темноте за металлическими прутьями. Но мы захватили инструменты, которыми можно разрезать решетку. Будет шумно, но мы справимся. Я открыла пассажирскую дверцу и направилась к камню. Бранвин достала с заднего сиденья кожаную сумку с отмычками, подошла к двери магазина, присела на корточки и завозилась замком. Остальные стояли на страже, готовые поднять тревогу, если кто-нибудь пройдет мимо. Я достала зеркальце, посмотрелась в него, соединилась с ним и прыгнула. Отражение омыло кожу, словно прохладная жидкость. Я выбралась из отражения в одном из магазинных зеркал. Сегодня вечером здесь было темнее. Свет приглушало безлунное небо за окном. Я уже чувствовала зов камня. Его темная сила пытается притянуть меня ближе. В темноте я еле могла разглядеть за навешивающее стекло белую ткань. По-видимому, оно до сих пор было разбито. Камень умолял меня прикоснуться к нему, хотя бы на секунду. Стиснув зубы, я подошла к прилавку с кассой в поисках запасных ключей. Если найти их и открыть входную дверь магазина, дело будет наполовину сделано. Снаружи послышался слабый скрешет инструментов Бранвин по замку. Потом ругательство. Она заранее предупредила, что у нее может не получиться, поскольку она не особо разбирается в новых человеческих замках. Я открыла ящик кассы вслепую слепую шаре внутри и нащупала чеки, канцелярские резинки и степлер. Ключей не было. Я поискала под кассовым аппаратом, проверила полки на стенах и только начала ощупывать пол, как неясное движение заставило меня повернуть голову. Я подняла глаза и бросилась на пол. В меня летел чей-то кулак, целясь прямо в голову. Громкий треск эхом отразился от стен. Я откатилась в сторону, пнула тёмную фигуру и почувствовала, как моя нога во что-то врезалась. Послышался болезненный всхлип. Ощутив прилив адреналина, Я вскочила, выхватывая из-за пояса кинжал. Огромная фигура с рёвом налетела на меня, сбила с ног и замахнулась. Сверкнул металл. Острая боль пронзила шею сбоку. Глаза уже привыкли к темноте, и я ткнула кинжалом вверх, вонзив его в нападавшего. Застонав от боли, противник отшатнулся и вырвал кинжал. Теперь я осталась безоружной. Я отскочила от нависавшей фигуры. Тишину прорезал резкий звук выстрела, а затем крик боли. Дикий рёв Роана. Сердце замерло. Что творится, чёрт возьми? Противник приблизился, шагнув в слабый луч света. И тут я поняла, чем он поранил мне шею. Длинным изогнутым мечом. Он уставился на меня фиолетовыми глазами, оскалив острые зубы, и запросто, словно занозу нозу, выдернул из себя кинжал. Я попятилась, нашаривая хоть какое-нибудь оружие, и рука наткнулась на что-то твердое. Противник занес меч, но я неуклюже парировала удар предметом, попавшимся под руку. Это оказалась долбаная теннисная ракетка. Противник взмахнул рукой, и ракетка вывернулась у меня из рук. Я попыталась почувствовать его страх, но собственный страх оказался слишком сильным. Нападавший снова и снова взмахивал мечом, загоняя меня в угол. Клинок свистел рядом с моим телом. А потом он вдруг вытаращил фиолетовые глаза, издал булькающий звук и рухнул на пол, схватившись за грудь. Позади него стояла темная фигура с кинжалом в руке. Моя собственная тень. «Спасибо», — задыхаясь, выпалила я. Моя тень, управляемая Бранвин, кивнула в ответ. Я забрала у нее кинжал и почувствовала, как по коже пробежала рябь. Тень вернулась в мое тело. Снаружи прогремел голос Руана. — Кассандра, это засада, уходим! Сердце колотилось, как бешеное. В груди нарастала паника. Король знал о нашем приходе и подготовился. Я в отчаянии стиснула рукоятку кинжала. Нам ни за что не забрать камень, пока за ним следят люди короля. — Кассандра! — взревел Руан. Оставался единственный шанс. Я бросилась к витрине. Сдёрнула белую ткань, осторожно просунула руку в зазубренную дыру, встала на цыпочки и дотронулась до камня, ожидая прилива силы, криков и воспоминаний. Ничего. Мощь камня смутно ощущалась изнутри, и я почти слышала сквозь толщу известняка слабый крик, но совсем издалека. Закрыв глаза, попыталась найти сердцевину камня, представить прежние крики и видения. Опять ничего. Дверь магазина с грохотом распахнулась, и внутрь ворвались два огромных фейри. За их спинами струился слабый свет. Один из них поднял руку и нацелил на меня большой пистолет. Я бросилась на пол. Выстрелы едва не зацепили меня. Я заползла под прилавок. Еще несколько пуль врезались в деревянную поверхность. Оставалось лишь надеяться, что она достаточно толстая, чтобы защитить меня. Трясущимися пальцами я порылась в сумочке в поисках другого зеркальца и вытащила его, едва не уронив. Наконец открыла его, позволила своему разуму соединиться с ним, прыгнула и облегченно вздохнула, когда отражение омыло кожу. Мир замерцал, когда я выпрыгнула на улице возле грузовичка через его боковое зеркало. Рон стоял рядом в нескольких футах. На его голове сверкали оленьи рога, в руке он держал меч, описывая им широкие дуги. Его окружили четверо гигантских Фейри, подступая все ближе. Зарычав, Роан перерубил мечом горло одному из них. Брызнула кровь. Другой Фейри выхватил пистолет. «Роан, пистолет!» — крикнула я. Но Роан уже нацелил меч и опустил его на руку Фейри, отсекая ее по локоть. Фейри завопил, из культи хлынула кровь. Я в панике огляделась. Абелио отбивался от двух банши длинной острой рапирой, стоя спиной к спине с Бранвин, которая пригнулась, сжимая кинжалы. Взметнув руки, она ударила крупную крылатую женщину. И тут я заметила Нериуса на земле в луже крови в нескольких футах от меня. Мою грудь жало страхом. Вдалеке я видела огни. Машины. Они подъехали к нам, с визгом затормозили, пассажиры выскочили наружу. Обнаженные клинки мерцающие в темноте глаза, у некоторых в руках пистолеты. Еще больше Фейри, и все готовы нас убить. Я должна была срочно что-то предпринять, остановить их, но не могла применить свою силу ужаса. В отчаянии я метнулась на водительское сиденье грузовика и повернула ключ зажигания. Машина с ревом ожила, и я нажала на газ грузовичок вынесла на обочину я вывернула руль и врезалась прямо в крылатую женщину с которой сражалась бранвин беринериуса крикнула я ей из магазина выбежали два фейри один из них поднял пистолет и спустил курок я пригнулась первая пуля разбила окно грузовичка вторая у флома фейри были дилетантами и не привыкли к оружию им мешала отдача к тому же они плохо целились За спиной открылась пассажирская дверца, и Бранвин втащила Нериуса внутрь. Я дала задний ход и ногой распахнула дверь рядом с собой. «Абелио!» Тот нырнул в кабину головой вперед, и я нажала на газ. Грузовичок рванулся назад как раз в тот момент, когда раздались еще несколько выстрелов. рон бежал к нам. За ним по пятам восемь фейри. Я снова переключила передачу, и грузовичок с ревом рванул вперед. рон прыгнул в кузов, и мы зигзагами помчались по улице.